Эпиграмма номер 2. Мне в размышлении глубоком сказал однажды лезимах, что зрячий зрит здоровым оком, слепой не видит и в очках.